Взгляд их зеленых глаз упал на вырезанную в камне странную восьмиугольную фигуру, которая и в самом деле могла оказаться либо пауком, либо спрутом, либо еще каким-нибудь куда более необычным чудовищем. Однако волки, узрев ее, немедленно пришли к выводу, что в конце концов они не так уж и голодны. А примерно в трех милях от поляны один неудавшийся волшебник висел высоко над землей, держась обеими руками за ветку березы. На дерево он попал после пяти минут интенсивных занятий физкультурой. Сначала из подлеска вылетела разъяренная медведица и одним ударом лапы разодрала горло его лошади. Потом Ринсвинт, удирая с места побоища, выбежал на поляну, по которой кружила стая разгневанных волков. Доведенные до отчаяния преподаватели из незримого университета, так и не сумевшие обучить до искусству левитации, были бы изрядно потрясены той скоростью, с которой он домчался до ближайшего дерева и взобрался на самую макушку без видимой помощи рук и ног. Волки и медведица остались внизу. Теперь нужно было решить, как поступить со змеей. Змея была большая, зеленая и обвивала ветку с присущим рептилией терпением. Ринсвинт прикинул, ядовитая она или нет, но потом выбронил себя за дурацкий вопрос. Эта змея не могла не быть ядовитой. «Ты чего ухмыляешься?» спросил он у фигуры, которая сидела на соседней ветке. «Это от меня не зависит», — ответил Смерть. «А теперь будь добр, разожми руки». Я не могу торчать здесь весь день. «Зато я могу», — вызывающе заявил Ринсвинт. Волки, сгрудившиеся у основания дерева, задрали головы и заинтересованно посмотрели на то, как их будущая еда разговаривает сама с собой. «Тебе не будет больно», — уверил смерть. «Если бы слова имели вес...» Одного предложения, произнесенного смертью, хватило бы, чтобы удержать на якоре целое судно. Руки Ринцвинда свело от боли. Он хмуро взглянул на слегка просвечивающую фигуру, которая сидела на дереве, словно стервятник какой. «Не будет больно?» — переспросил он. «Быть разорванным на куски волками — это не больно». Он заметил, что его опасно сужающуюся ветку несколькими футами дальше пересекает другая ветвь, если б только он мог дотянуться до нее. Он качнулся в сторону, выставив вперед одну руку. Как ни странно, прогнувшаяся ветка не сломалась. Она просто издала тихий хлюпающий звук и вывернулась из его хватки. Ринсвинт обнаружил, что теперь он висит на полоске коры, которая потихоньку удлиняется по мере того, как кора отдирается от ветки. Он посмотрел вниз и с каким-то мрачным удовольствием осознал, что приземлится на самого крупного волка. Ринсвинт медленно опускался. Кора отрывалась все дальше и дальше. Змея задумчиво наблюдала за происходящим. Однако полоска выдержала. Ринсвинт уже было поздравил себя, но тут, подняв глаза, обнаружил то, чего прежде не замечал. Прямо на его пути висело самое большое осиное гнездо, какое он когда-либо видел. Ринсвинт плотно зажмурил глаза. Откуда взялся тролль? Спросил он сам себя. «Все остальное — это мое обычное везение, но троль то тут при чем?» «Что здесь, раздери вас гром, происходит?» «Щелк!» Это мог хрустнуть сухой прутик, вот только звук, казалось, раздался у Ринсвинда прямо в голове. «Щелк! Щелк!» И ветерок, который не потревожил ни листочка. Полоска коры, двигаясь мимо осиного гнезда, сорвала жужжащий шар светки. Он просвистел мимо головы волшебника и, стремительно уменьшаясь в размерах, ухнул в круг поднятых вверх волчьих морд. Круг внезапно сомкнулся, круг внезапно разомкнулся. Дружный вой, вырвавшийся из волчьих пастей, эхом отдался среди деревьев. Стоя отчаянно пыталась увернуться от разъяренного облака ос. Ринсвинд глупо ухмыльнулся. Его локоть во что-то уперся. Это был ствол дерева. Полоска коры донесла волшебника до самого основания ветки, но других ветвей поблизости не наблюдалось. На гладкой коре не за что было уцепиться. Зато можно было взяться за руку, вернее за две руки, которые просунулись сквозь замшелую кору рядом с волшебником. Узкие ладони, зеленые, как молодые листочки, изящные руки – и наружу выглянула дриада. Ухватив изумленного Ринсвенда с той растительной силой, которая легко вгоняет испытующий корень в скалу, дриада втащила волшебников дерево. Плотная кора расступилась, как туман, и сомкнулась, как створки устрицы. Смерть проводил Ринсвенда бесстрастным взглядом. Затем он посмотрел на облачко букашек, выписывающих веселые зигзаги вокруг его черепа, и щелкнул пальцами. Насекомые посыпались на землю, однако особого удовольствия от этого смерть не получил».